глава 23 снова правила это не он это были очень грустные дни и мне не хочется подробно описать о них хотя и помню каждый разговор каждую встречу Едва ли не каждую мысль. Это были дни, от которых как бы большая тень ложится на мою жизнь. Сразу после похорон Марии Васильевны я засел за работу. Мне кажется, было какое-то чувство самосохранения в том отчаянном упорстве, с которым я занимался, заставляя себя не думать ни о чем. Если бы Петька снова спросил меня, есть ли в моей жизни какой-нибудь поступок, по которому можно судить, что из меня выйдет летчик, Я снова ответил бы ему «да», и на этот раз с большим основанием. Это было нелегко, особенно если представить себе, что на похоронах Марии Васильевны я подошел к Кате, и она отвернулась. До сих пор не могу вспомнить об этом без волнения. Судите же, что я почувствовал тогда, как был поражен и взволнован. Вот как это было. На похороны Марии Васильевны неожиданно пришло очень много народу, сослуживцы и даже студенты, с которыми она когда-то училась на медицинском факультете. Она всегда казалась одинокой, а ее, оказывается, многие знали и любили. Среди этих чужих людей, говоривших шепотом и подолгу смотревших на ворота, из которых все не выносили гроба, стоял Кораблев с измученными глазами, с большими усами, которые казались совсем огромными на его похудевшем постаревшем лице. Я давно заметил, что родные всегда выходят вместе с гробом, а в ворот стоят и потом распоряжаются похоронами посторонние люди. Но тут было иначе. Должно быть потому, что из родных гроб выносить было некому. Николай Антонович стоял в стороне, опустив голову, и Нина Капитоновна держала его за руку. Казалось, она поддерживала его, хотя он стоял совершенно прямо. Старухи Бубенчиковы тоже были тут, похожие на монашенок в старинных чёрных пальто с шлейфами. Катя стояла подле них и упорно смотрела на ворота. Она была румяная, несмотря на всё её горе, которое было видно даже в том нетерпеливом движении, которым она поправляла шапку, иногда съезжавшую на лоб. Наверное, она плохо заколола косы. Ждали уже с полчаса, а гроб все не выносили. И вот я вдруг решился и подошел к ней. Не знаю, может быть, это было неловко, что я подошел к ней в такую минуту, но мне хотелось сказать ей хоть одно слово. «Катя...» Она взглянула на меня и отвернулась. По целым дням я сидел за книгами. Я возобновил свой старый порядок, то есть стал вставать в шесть часов, обливался холодной водой, делал гимнастику перед открытым окном и занимался по расписанию. ***Правила для развития воли, которые я составил в былые дни, опять пригодились мне, особенно одно — скрывать свои чувства или, по крайней мере, не выражать их наружно. ***Я не выражал их наружно, хотя с каждым днем мне становилось все тяжелее. Как будто та большая тень, о которой я упомянул выше, все надвигалось на меня, и я видел ее сперва вдалеке, а потом уже ближе и ближе. Это было мое последнее полугодие в школе, и я непременно хотел выйти по всем предметам на весьма удовлетворительно. Это было совсем не так просто, особенно по литературе. Но вот однажды и лихо, кряхтя и ежесь, поставил мне вуд. За выпускное сочинение я не боялся. Махнув рукой, я написал его согласно всем требованиям этого болвана и знал, что он от одного только удовлетворённого самолюбия поставит мне самую высокую отметку. Я вышел на одно из первых мест в классе, и только Валька был теперь впереди меня. Но у него были удивительные способности, и кроме того, он был гораздо умнее меня. А тень всё надвигалась. Кораблев при встрече смотрел на меня с усилием. Точно ему тяжело было меня видеть. Николай Антонович не ходил в школу. И хотя никто не упоминал о нашем столкновении на педсовете, однако все поглядывали на меня с каким-то упреком. Как будто этот обморок, когда ему стало дурно на педсовете, а потом смерть Марии Васильевны, совершенно оправдали его. Всем было тяжело меня видеть. Я был одинок, как никогда. Но я ещё не знал, какой удар меня ожидает. Однажды, после смерти Марии Васильевны прошло уже две недели, я зашёл к Кораблёву. Я хотел попросить его пойти вместе с нами в геологический музей. Я был тогда вожатым, и мои ребята просили показать им этот музей. Мы ещё в первой ступени ходили туда с Кораблёвым, и я помнил, как это было интересно. Но он вышел ко мне очень взволнованный и попросил зайти потом когда иван павлыч не знаю потом в передней висели шубы и шапка а на столике лежал коричневый вязаный шарф который когда то на моих глазах вязала старушка у кораблева был николай антонович я ушел и с унылым сердцем принялся за книгу воздушный флот в прошлом и будущем помню что тогда читал эту книгу но не шло мое чтение мысли бродили невесть где И на каждой странице я должен был напоминать себе какое-нибудь из правил для развития воли.